Отступление седьмое, практически ненужное. Рон не запомнил, как он добрался до постоялого двора, где оставил Ниру. Как ни странно, ожидаемых беспорядков пока даже не намечалось. А потому воин просто рухнул на кровать, надеясь подремать хоть пару часов. Странная встреча с властелином не принесла ничего. Выйдя из комнаты, где находился мальчишка, Воин на мгновение замер, пытаясь сообразить, что же все-таки происходит. Как могло получиться так, что властелин никак не отреагировал на гнев царицы? А уж в том, что он этот самый гнев почувствовал, отлученный рыцарь не сомневался. Первым пришел в себя эльф, тот, что некоторое время назад столь усиленно требовал сатисфакции. «А что, собственно, происходит?» – не выдержал он, не отводя напряженного взгляда, от захлопнувшейся двери. — Зачем мы вообще сюда приходили? — У стражи спроси, — мрачно буркнул Рон, спускаясь по лестнице. На первом этаже он задержался около стойки, заказал стакан слезы Хримтурса, надеясь, что молодое вино сможет хоть чуточку прочистить мозги. И вот сейчас, уже в своей комнате, воин прикрыл глаза, кажется, лишь на мгновение. Спал ли он? Одним богам известно а потом резко сел на кровати, устаившись во тьму за окном. Неужели правда? Или почудилось? Шоксайр задумчиво подбросил на ладони кинжал. За прошедшие годы он уже свыкся с этой намертво прилипшей кличкой. Смысл отзываться на настоящее имя, если было лову уже не вернуть. И вдруг, забавно, жизнь только начала налаживаться, а тут опять такие перемены. Похоже, богиня судьбы посмеялась, сведя на той лесной тропинке со странным эльфом не эльфом. Не зря была та встреча. Ой, не зря. Интересно, кто из старой компании еще жив? Гориэн еще 12 лет назад был дряхлим стариком. Рифф безусом юнцом, только посвященным в рыцаре. Вряд ли они пережили изгнание. А вот Рона стоит поискать. Чем Маргун не шутит. Возвращаться в орден, так вместе – А что возвращаться можно будет, Шексаер нет, уже Ильрих Гаргхайен не сомневался. Что ж, похоже, лейтенанту городской стражи Карагната придется в ближайшее время искать себе нового заместителя. Над Кардмором разразилась гроза. Молнии прицельно били в основании замка. К счастью, охранные заклинания, устанавливаемые многими поколениями властелинов, были крепки, Замок выстоит. Вот только гроза несла перемены, к добру ли, к худу. Тёмный властелин, засидевшийся до ночи в кабинете, встал на ноги и, захлопнув тяжелый фолиант и бросив последний взгляд на клочок испещренного проблесками молнии неба, вышел из комнаты. Марика место себе не находила. Куда мог подеваться Кей? Сёстры ничего не знают, родители в тревоге, «Нужно что-то делать. но ну вот что?» На этот раз Терренс не стал дожидаться, пока магистр соизволит поговорить с ним. Принц попросту ворвался в кабинет главы Ордена, отшвырнул в сторону охранника, решившего было остановить нежданного гостя, и резко бросил. «Я требую объяснить мне, что здесь происходит». Магистр бросил последний взгляд на прозрачно-голубое небо, расчерченное проблесками абсолютно черных молний, и улыбнулся легко и открыто. Происходит то, ваше высочество, что с утра ордену придется отменять указы двенадцатилетней давности. Я рывком сел на кровати. Через приоткрытые ставни было видно, что за окном только занимается мутноватый рассвет. Было или не было? Приснилось или произошло наяву? Было, малыш, было. Чего уж тут гадать? Раздался откуда-то из дальнего угла тихий смешок. Я резко повернулся на голос. В углу, возле криво сколоченной тумбочки, стоял, скрестив руки на груди и меряя меня насмешливым взглядом, дар. ну как же так? Он ведь до этого только во снах появлялся. Властелин усмехнулся, словно прочтя мои сумбурные мысли, сделал шаг ко мне. «Я пришел попрощаться, малыш». «Сколько повторять? Я не малыш». «Мне уже семнадцать!» – еще одна теплая улыбка. «Я помню, малыш, помню. Я не ма...» «Стоп!» «Попрощаться?» – Дориен неслышно опустился на край моей кровати. «Попрощаться?» – вздохнул он, и лишь теперь я заметил, что вижу сквозь него. «Но как? Он призрак?» накрома Крома, кардморское привидение, Дар сейчас совершенно не похож. Но когда я протянул руку, надеясь, что все-таки смогу коснуться его», Пальцы прошли сквозь. Дар недовольно поюжился, а меня же словно прорвало. «Прощаться? Почему? Как? Ты же привязан к мечу и...» Дар усмехнулся, перебив волну моих невнятных восклицаний. «Малыш, ты так ничего и не понял?» «Это все было наяву. И янтарный путь, и схватка». Я складнул комок, застрявший в горле. «И царица?» «Подожди!» То есть теперь она действительно мертва? Да, окончательно и бесповоротно. Но ведь тогда выходит... А магия? Мы ведь получали ее от нее. Теперь темные беззащитные? Властелин недовольно поморщился. Ди, ну что за чушь ты несешь? Ты хоть думай, прежде чем говорить. Ну, возьмем, к примеру, Араш. Его создал Доргий с помощью других богов. Наш мир преимущественно светлый, темная магия в него привнесена извне. Подумай сам, Доргий создал мир, а Раш целиком и полностью принадлежит ему. Разве понадобится царю богов захватывать и уничтожать какой-то еще? У него есть Араш, но есть и более слабые боги, не способные создавать что-то свое. И вот они как раз-таки могут попытаться захватить, уничтожить, изменить чужое творение. «То есть царица не была самой сильной из темных богов?» «Конечно, нет!» – хмыкнул Дориэн. «Просто теперь, когда ее нет, ты замечал, какую боль причиняют темным светлые заклинания?» «О, еще б я не замечал! До сих пор при одном воспоминании о светлом общей исцеляющем мурашки по коже бегут!» «А вот для светлых таких неудобств от темных заклинаний нет!» – продолжал Дориэн. «Фактически мы всегда в какой-то мере были чужими для Араша». «Да, обученный властелин способен выйти на бой против целой армии, но это скорее исключение из правил. Теперь же, когда исчезла преграда, которой, по сути, являлась царица ночь, теперь темные заклинания станут сильнее? Малыш!» – поморщился Дориан. «Ты опять передергиваешь факты. Теперь просто изменится сила действия многих заклинаний, как темных, так и светлых. Какое-то время будет очень трудно, а потом...» Чаши, наконец, придут в равновесие. Что ж, вздохнул он, что-то я с тобой заболтался. А клятву мира по отношению ко мне ты уже выполнил. Пора. Мне еще в стальную пустыню надо зайти. Завести одного заболтавшего ребенка к родителям. А потом тебя ждет очень долгий разговор с двумя известными тебе дамами. И, честно говоря, я тебе не завидую. Хмыкнул незнакомый голос откуда-то от двери. «Да что здесь, проходной двор им всем, что ли?» Я скинул голову и остолбенел. В дверях стоял эльф, причем такой же прозрачный, как и Дериен. И вот где-то я его уже видел. Мирнаэль потрясенно выдохнул первый властелин. На мгновение наступила тишина. «Я пришел проводить тебя», вздохнул эльф, опуская глаза. ты Нет уж, с тобой «Я не пойду». Ощутимо повеяло холодом. Где-то вдали раздался запоздалый раскат грома. Каким-то десятым чувством я понимал, что при этом диалоге мое присутствие более чем нежелательно, но комната-то была моя. В общем, я старательно прикидывался предметом меблировки и в разговор не вмешивался. «Да, я!» – не выдержал князь, взглянув на властелина. «Я! Доволен?» Я семь тысяч лет ждал встречи с тобой. «А общения в Дубраве не хватило?» — искривил губы в усмешке Дориэн. «Не хватило!» — взорвался Мирнаэль. И куда девалось хваленное эльфийское спокойствие? «А что ж так?» «Да то, что я семьдесят веков ждал этого дня!» «Семьдесят веков!» «Слышишь?» «Ждал, чтобы извиниться!» В мертвой тишине, наступившей в это мгновение, Мое «пщи!» прозвучало громом. «Извините», — шмыгнул я, вытирая нос подвернувшейся под руку простыней. «Наверное, все-таки простудился вчера». Эльф отвел глаза, пряча усмешку. Дориан встал на ноги, провел мне рукой по лбу. «Спи, Диран. День будет тяжелым. Да не хочу я спать». «Хочешь?» — усмехнулся он, подмигивая эльфу. «Правда, Мирн?» «Конечно!» Весело рассмеялся призрак риновского предка, делая странный пас рукой. «Безумно хочет! Да не хочу я! Не хочу! Не х... Последняя мысль была, если бы они не были уже мертвы, придушил собственными руками.